Глава д в е н а д ц а т а о снова вы, детектив?» м и л о сказала тетя Джона и Сэма, обнажив свои белоснежные зубы. «Я, мэм». Марк тоже улыбнулся, но несколько скромнее, так как зубы его оставляли желать лучшего. «Проходите. Вам чай или кофе? Воды?» «Мне просто воды». Вот уж не думала, она снова аккуратно поправила свою черную кудряшку, повторив тот же жест, которые она так ловко провернула при первой их встрече. Видимо, это было рефлекторное. Да и как можно было вообще подумать, что она заигрывает с ним? У таких женщин наверняка есть более достойные мужчины, куда лучше, чем старые, пытающиеся завязать с алкоголем детективы. Стараясь не смотреть ей вслед, Марк подошел к книжной полке и аккуратно вставил книгу. Затем, словно на нейронном уровне, повернулся и заметил Джона, который стоял на лестнице и внимательно на него смотрел, после чего, не здороваясь, поднялся наверх. Вернулась Мэри не только с водой, но и с печеньем, которое принесла на небольшом подносе и поставила рядом с ним. Запах был потрясающий. Казалось, что сам Бог в это время стоял на кухне с фартуком, ожидая его одобрительное причмокивание. е м м — Это очень вкусно. Вы сами готовили? — спросил Марк, буквально проглотив первое печенье. — Да. Вам и вправду нравится? — спросила она и слегка наклонилась вперед. Марку показалось, что он просто ослеп от ее широко раскрытых глаз. Или это разум с ним сыграл такую шутку? В любом случае, смотреть в них было сложно, так как мысли улетали со стремительной скоростью. Хорошо еще, что руки у него не тряслись, хотя в этом случае она наверняка бы сразу потеряла к нему всякий интерес. И было бы лучше, так как он бы смог работать в привычном ключе, не отвлекаясь на красивую женщину. «Скажите, Мэри, а ваша сестра не испытывала проблем с Джоном?» «Каких проблем?» Она немного наморщила лоб. «Ну, понимаете, вундеркинды, сложные люди, возраст...» окружение, непонимание взрослых, ну, точнее, неприятие, я бы сказал. Ведь по факту они уже одним своим существованием доказывают нам нашу несостоятельность. Ну, возьмите, к примеру, их успехи. Некоторые люди и за всю жизнь не могут добиться того, что получает Вундеркинд от года к девяти годам. Я имею в виду это профессорское звание или же поступление в университет. Вы как будто готовились. Она улыбнулась. «Начитали средных книжек? У моей сестры есть одна такая. Нашла на какой-то барахолке. Слушайте, Джон вполне нормальный мальчик. Умный, да, немного не в себе, но чтобы вот серьезные проблемы, это глупости. Неужели вы думаете, что я начну шептать вам на ушко, что он сумасшедший?» «Если это так, то это было бы неплохо. Нет, с этим все нормально». «Хотя, если честно, то сейчас им очень плохо. Поэтому я и осталась тут. Мальчикам нужна забота, а кроме меня у них никого больше нету». «Да, хорошо, когда кто-то есть», — вздохнул Марк, поглядывая на пальцы. «А что, у вас с этим проблемы?» — беззаботно улыбнулась она. «Не так, чтобы большие, но я разведен». «Давно, если не секрет». «Лет пять точно прошло», — бурнул к Марк, злясь на себя. я — Ах, вы аж даже покраснели. Знаете, я тоже разведена, и тут ничего страшного нету. В жизни многое происходит, нельзя же всю жизнь знать наперед. Такова ваша карма, ну, или моя. Все будет хорошо, вам просто надо продолжать жить. — И почему вы все время смотрите на свои руки? Марк почувствовал, что он будто шел, шел и вдруг запнулся, едва не полетев головой на камень. И лишь еще не совсем убитая реакция помогла ему опереться на ногу. Он взял стакан и отпил немного. Казалось, этот диалог он проигрывал вчистую. «А я и не говорил, что у меня все плохо. Я просто не помню, когда развелся». «Понимаю», — сказала она и положила на подбородок кулачок, делая совершенно безобидное, но крайне кокетливое лицо. «Так получилось. Боже...» мой. — Да при чем тут моя жизнь? Я же вас спросил о Джоне и о вашей сестре. — Все верно. А я вам ответила, что все хорошо. Затем вы перешли на тему семейных отношений, где и у вас, и у меня есть одно общее, а именно — развод. Марк попытался было изобразить сердитость и недовольство, вести разговор в прежнее русло, но, видя, как в ее глазах играют огоньки веселья, промолчал. Женщина казалась не из простых. что, несомненно, ей шло. «Хорошо, окей. Я даже не буду пытаться с вами спорить. Вы просто превосходно догадались о сближающих нас обстоятельствах. Но я все же еще раз спрошу вас, есть ли в поведении Джона что-то такое, что вас настораживает? Ну, может, он изменил свой стиль поведения, или, быть может, он стал немного замкнутым?» «У него мама умерла, детектив. Понимаете?» «Мама!» — тихо произнесла она, моментально похолодев. «Да, да, я понимаю», — сказал Марк, несколько опешив от такой резкой смены настроения. «Что-то еще, детектив?» «Видимо, больше ничего. Извините, что я вас побеспокоил», — ответил он и машинально начал подниматься, а затем, оказавшись на улице, понял, что в принципе не спросил и половины того, что он хотел». Удивительная женщина только и вырвалась у Марка после того, как он подошел к машине. Еще никогда в его практике попытка пообщаться не заканчивалась так быстро и внезапно, особенно без особого сопротивления с его стороны. А тем временем Мэри Стоун не сводила глаз со спины детектива, з а д у м ч и в о уходящего прочь.